Глава двадцать первая. Воздействие штучки на цивилизацию. К Копенгеймеру я в то время относился как к человеку ангельского склада, истинному, честному и непогрешимому. Я в него верил. Роберт Уилсон. Оппи всегда был на виду. Разъезжал по холму в армейском джипе или на своем большом черном бьюике. не объявляя заранее, появлялся то в одном, то в другом лабораторном кабинете. Обычно он садился по одоле и, куря сигареты одну за другой, молча слушал обсуждения. Его присутствие буквально электризовало людей, побуждая их удваивать усилия. Вики Вайскопфа поражала способность шефа появляться в аккурат к очередному прорыву. Он всегда находился в лаборатории или конференц-зале, когда производились измерения нового эффекта или рождалась новая мысль. Нельзя сказать, что он вносил много идей или предложений. Он иногда это делал, однако его главное влияние заключалось в постоянном внимательном присутствии, вызывавшем у всех ощущение прямого участия. Ханс Бетте запомнил день, когда Оппи заглянул на совещание металлургов и стал слушать сбивчивые дебаты о том, Какой тип огнеупорной ёмкости следовало выбрать для плавки плутония? Выслушав споры, Оппе подвёл итог. Он не предложил окончательное решение сам. Однако к тому времени, когда покинул помещение, ответ стал ясен сам по себе. А вот визиты генерала Гровса неизменно вносили сумятицу. Однажды Оппе привёл Гровса в лабораторию, и генерал со своим немалым весом наступил на один из трех резиновых шлангов, подающих горячую воду в корпус насоса. Как рассказывал МакАлистер Халл, историку Чарльзу Торпу, шланг оторвался от стенки и в помещение ударила струя горячей воды, почти кипятка. Если вы видели фигуру Грофса на фото, то поймете, какое препятствие струя встретила на своем пути. Оппенгеймер глянул на промокшего генерала и пошутил. Вот вам доказательство несжимаемости воды. Подчас вмешательство Оппе коренным образом содействовало успеху проекта. Он быстро понял, что главным тормозом создания пригодного к использованию оружия выступали скудные поставки делящего материала, и поэтому постоянно искал пути ускорения производства таких материалов. В начале 1943 года Грофс и исполнительный комитет С-1 приняли решение вырабатывать обогащенный уран для лаборатории в Лос-Аламосе методом газовой диффузии и электромагнитного разделения изотопов. На тот момент еще одна технология — жидкая термодиффузия — была отвергнута как трудноосуществимая. Однако весной 1944 года Опенгеймер, прочитав составленные год назад отчёты о жидкой термодиффузии, решил, что отказ от неё был ошибкой. Он считал, что эта технология представляла собой относительно недорогой способ получения обогащённого урана для последующей электромагнитной обработки. Поэтому в апреле 1944 года написал Гровсу, предлагая использовать жидкую термодиффузию как временную меру. Эта технология позволяла получать частично обогащённый уран для электромагнитной диффузионной установки, ускоряя тем самым производство делящегося материала. Оппенгеймер писал: "Я рассчитываю, что производительность электромагнитной установки W12 можно увеличить на 30-40%, немного улучшив обогащение, что на несколько месяцев опередит сроки". запланированные для К-25 — установки для газовой диффузии. Продержав у себя рекомендацию ОПИ целый месяц, Грофф сдал добро. Установка была спешно построена и к весне 1945 года произвела достаточное количество частично обогащенного урана, чтобы к концу июля 1945 года Делящегося материала хватило на одну бомбу. Опенгеймер всегда верил в пушечную конструкцию бомбы, при которой болванка из делящегося материала выстреливалась в мишень из дополнительного количества такого же материала, создавая критическую массу и ядерный взрыв. Однако весной 1944 года возник кризис грозивший полностью сорвать все планы по конструированию плутониевой бомбы. Несмотря на то, что Опенгеймер разрешил Сэту Недермейеру проводить опыты по разработке имплазивного ядерного заряда, обложенной взрывателями сферы из делящегося материала, которую было бы можно мгновенно сжать до получения критической массы, он всегда полагал, что для плутониевой бомбы Больше подходит обычная пушечная конструкция. В июле 1944 года опыты, произведённые с первыми небольшими количествами плутония, однако показали, что пушечная конструкция не позволит создать эффективную плутониевую бомбу. Более того, любая такая попытка неизбежно привела бы к катастрофическому преждевременному взрыву внутри пушечного ствола. Одно из решений предлагало увеличить сепарацию плутониевых изотопов, чтобы сделать элемент более устойчивым. Можно было бы отделить плохие изотопы плутония от хороших, объяснял Джон Мендли. Но это потребовало бы дублирования всех действий, предпринятых для сепарации изотопов урана, включая строительство новых больших установок. На это элементарно не было времени. Оставалось забыть об изобретении цепной реакции, дающей плутоний из потраченных комплексов в Ханфорде, штат Вашингтон, усилиях и времени, если только кто-нибудь не придумал бы способ, как расположить плутоний таким образом, чтобы сделать из него взрывной заряд. 17 июля 1944 года Оппенгеймер с целью разрешения кризиса созвал в Чикаго совещание с участием Гровса, Кононта, Ферми и других. Кононт настоятельно советовал удовлетвориться созданием низкоэффективной бомбы имплазивного типа из смеси урана и плутония. Такое оружие имело бы тротиловый эквивалент всего лишь в несколько сотен тонн. Лишь тщательно протестировав такое оружие, можно уверенно переходить к созданию более мощной бомбы, утверждал Кононт. Оппенгеймер выступал против этой идеи, потому что она вызвало бы значительные проволочки. Хотя поначалу он скептически отнёсся к предложенной сербером идее имплазивного взрыва, теперь предложил бросить все силы на создание плутониевой бомбы имплазивного типа. Это был смелый, рискованный и блестящий шаг. С весны 1943 года, когда Сет Недермайер добровольно вызвался проверить идею на практике, он мало в чём преуспел. Однако осенью 1943 года Оппенгеймер привёз в Лос-Аламос принстонского математика Джона фон Неймана, и тот рассчитал, что имплозия, по крайней мере, теоретическая, была возможна. Оппенгеймер решил рискнуть. На следующий день, 18 июля, Оппенгеймер представил свои выводы в сжатой форме генералу Гровсу. Мы вкратце взвесили возможность электромагнитной сепарации. По нашему мнению, это принципиально допустимый метод. Однако связанные с ним разработки ни в коей мере не укладываются в нынешние представления о графиках работ. В свете вышеприведённых фактов представляется оправданным прекратить интенсивные усилия, направленные на достижение более высокой чистоты плутония, и перенести внимание на варианты конструкции, не требующие для своего успеха низкого нейтронного фона. На данный момент вариантом, заслуживающим считаться первоочередной задачей, является имплозивный метод. Помощник Оппенгеймера Дэвид Хокинс впоследствии объяснял, «Имплозия давала единственную надежду на создание плутониевой бомбы, причем, судя по имеющимся основаниям, не очень твердую. Недер Мейер и его коллеги из отдела боеприпасов Очень мало продвинулись в разработке имплазивной конструкции. Недармейер, застенчивый человек предпенсионного возраста, любил работать методично и в одиночку. Он потом признал, что Опенгеймер проявлял весной 1944 года жуткое нетерпение. Мне кажется, он был недоволен тем, что я не рвался вперёд, как требовалось от исследователя в военное время. о действовал, как если бы исследования шли в нормальной обстановке. К тому же, Недармейер был одним из немногих на холме, на кого обояние Опенгеймера не действовало. В раздражении Опп начал терять терпение, что для него было нехарактерно. Опенгеймер взъелся на меня вспоминал Недармейер. Многие смотрели на него как на источник мудрости и вдохновения. Я уважал его как учёного, но не заглядывал ему в рот. Он мог тебя оборвать и смешать с землёй. С другой стороны, я, возможно, действовал ему на нервы. Подогреваемый личным конфликтом кризис, связанный с имплазивной конструкцией бомбы, пришёл к развязке в конце лета, когда Оппенгеймер объявил о проведении обширной реорганизации лаборатории. В начале 1944 года Open Gamer склонил к переезду в Лос-Аламос Гарвардского эксперта по взрывным веществам Георгия Кистяковского, по прозвищу Кисти. Кистяковский отличался категоричностью и непреклонной волей. У него сразу же начались стычки с формальным начальством, капитаном Джики Парсонсом. С Недермейером Кистяковский тоже не ужился. Пожилой учёный выглядел в глазах Кисти размазнёй. В начале 1944 года Кистяковский направил Опенгеймеру письмо, угрожая своим увольнением. В ответ Опенгеймер немедленно вызвал Недермейера и поставил его в известность, что Кистяковский назначается на его место. Недермейер вышел из кабинета в не себя от возмущения и обиды. Испытывая непреходящее ожесточение, он тем не менее поддался на уговоры и остался в Лос-Аламосе в качестве старшего технического советника. Оппенгеймер поступил решительно и объявил о новом назначении, не проконсультировавшись с капитаном Парсонсом. «Парсонс пришел в ярость», — вспоминал Кистяковский. «Он решил, что я вступил в сговор у него за спиной и не простил обиды. Я прекрасно понимаю его чувства, но я был гражданским лицом. Оппи тоже. И мы не были обязаны просить у него разрешения. Парсонс не мог успокоиться из-за воображаемой потери контроля над отделом боеприпасов и в сентябре направил Опенгеймеру служебную записку, предлагая передать ему широкие полномочия по всем вопросам проекта имплазивной бомбы. Опенгеймер ответил вежливым, но твёрдым отказом. Полномочия, о которых, как я понимаю, вы просите, я вам передать не могу, потому как не имею их сам. Если быть точным, я не уполномочен, чтобы там не говорилось в регламенте, принимать решения, если их не поймут и не одобрят квалифицированные учёные лаборатории, которым их потом придётся исполнять. Как человек военный, капитан ВМС Парсонс хотел бы, чтобы начальство пресекало лишнюю болтовню среди подчинённых. Вас, как вы говорите, беспокоит, писал Мапенгеймер. Что ваше положение в лаборатории может потребовать вашего участия в пространных дискуссиях для того, чтобы прийти к общему мнению, от которого зависит успех работы. Никакие мои письменные распоряжения не в состоянии отменить эту необходимость. Учёные должны пользоваться свободой дебатов, и Апенгеймер вмешивался в них лишь для того, чтобы прийти к коллегиальному консенсусу. Я не предлагаю устраивать лабораторию таким образом, сообщил он Парсонсу. Таким образом она устроена уже сейчас. В разгар кризиса, связанного с выбором конструкции плутониевой бомбы, в Лос-Аламос с очередным визитом приехал Исидор Араби. Он запомнил угрюмую атмосферу на заседаниях ведущих учёных и дебаты о срочной необходимости найти способ, который заставил бы плутониевую бомбу работать. Скорее разговор перекинулся на противника. Кто эти немецкие учёные? Мы всех их знали в лицо, вспоминал Раби. Чем они были заняты? Мы перебрали всё до мелочей, возвращаясь к истокам наших разработок и пытаясь найти, в чём немцы могли оказаться умнее, где вынести более здравое суждение, как могли избежать той или иной ошибки. Мы наконец пришли к выводу, что они могли догнать и даже перегнать нас, и здорово приуныли. Откуда мы могли знать, чего добился противник? Нельзя было терять ни дня, ни недели, а потеря месяца вообще могла обернуться катастрофой. В середине 1944 года Филип Моррисон подытожил общее настроение: войну мы могли проиграть уже потому, что не справились с работой. Несмотря на реорганизацию, группа Кистяковского к концу 1944 года так и не смогла изготовить кумулятивные заряды, так называемые линзы, которые с абсолютной точностью одновременно сжали бы неплотный шар из плутония размером с грейпфрут в меньший шар размером с мяч для гольфа. Без таких линз изготовить имплозивную бомбу не представлялось возможным. В январе 1945 года вопрос горячо обсуждался Парсонсом и Кистиковским в присутствии Гровса и Оппенгеймера. Кистиковский настаивал, что без линз взрыва не получится и обещал, что он с коллегами вскоре их изготовят. Поддержав его, Оппенгеймер принял важное решение, которое привело к успеху проекта. За несколько месяцев Кистиковский и его группа усовершенствовали схему имплозии. В мае 1945 года Оппенгеймер больше не сомневался, что плутониевая штучка сработает. Для создания бомбы требовалось не столько теоретическая физика, сколько инженерное искусство. Оппенгеймер с такой же ловкостью направлял учёных на преодоление инженерно-технических препятствий, с какой подводил своих учеников в Беркли к новым открытиям. Лос-Аламос, возможно, справился бы и без него. Потом сказал Бетте: но с намного большими потугами, меньшим энтузиазмом и не так быстро. Работа в лаборатории оставила неизгладимый след в душе всех её участников. Во время войны существовали и другие, очень успешные лаборатории. Однако я ни в одном из коллективов не наблюдал такой сплочённости, такой ностальгии по проведённым в лаборатории дням, такого сильного ощущения, что этот период был лучшим в их жизни. И этой особенностью Лос-Аламос в основном обязан Оппенгеймеру. Он был лидером. В феврале 1944 года в Лос-Аламос прибыла группа английских учёных во главе с физиком немецкого происхождения Рудольфом Пайрлсом. Оппенгеймер познакомился с этим блестящим, а в то же время скромным учёным в 1929 году. когда они оба учились под началом Вольфганга Паули. Пайрлс эмигрировал из Германии в Англию в начале 1930-х годов и в 1940 году вместе с Отто Фришем опубликовал знаменитую статью о конструкции супербомбы, убедившую физиков Англии и США в реальности создания ядерного оружия. После этого Пайрлс несколько лет работал в трубных сплавах. английской версии проекта создания атомной бомбы. Премьер-министр Черчилль дважды командировал Пайрлса в Америку, чтобы подтолкнуть проектные работы в 1942 году и сентябре 1943 года. Пайрлс побывал у Опенгеймера в Беркли и был восхищён его познаниями. Он был первым, кого я встретил во время поездки, кто бы задумывался о роли этого оружия. и влияния физики на будущие события. Первый визит Пайрлса в Лос-Аламос продлился всего 2 1/2 дня. Тем не менее, Оппенгеймер доложил Гровсу, что английская группа могла бы внести существенный вклад в изучение гидродинамических процессов имплозии. Через месяц Пайрлс вернулся в Лос-Аламос и остался там до окончания войны. Ему импонировала способность Оппенгеймера быстро и чётко понять любого собеседника. Но ещё больше нравилось то, как он умел отстаивать свои позиции перед генералом Гровсом. Пока Пайрл со своей группой весной 1944 года обживался в Лос-Аламосе, Опенгеймер решил дать ему должность, формально занимаемую Эдвардом Теллером. Живой как ртуть Венгер был обязан работать над сложными уравнениями, необходимыми для изучения процесса имплозии, но выполнял работу спустя рукава. Одержимый теоретическими задачами разработки термоядерной супербомбы, Тэллер потерял всякий интерес к обычной атомной бомбе. После того, как Оппенгеймер в июне 1943 года решил на время войны положить проект супербомбы в долгий ящик, Тэллер начал всё больше проявлять норов Он как будто не понимал важности работы на победу. Всегда словоохотливый Теллер непрерывно болтал о водородной бомбе. К тому же не мог скрыть своей неприязнь к своему непосредственному начальнику Бетте. "Я был недоволен им как начальником", вспоминал Теллер. Откровенно говоря, недовольство это было вызвано критикой Бетте. Каждое утро Теллер являлся с новой блестящей идеей конструкции водородной бомбы. На следующий день Бетта приводил доказательства нелепости Затеи. После очередного тягостного разговора с Теллером Оппенгеймер заметил Чарльза Критчелду: "Спаси нас Бог от врагов снаружи и венгров внутри дома". Понятно, что поведение Теллера всё больше раздражало Оппенгеймера. В один из весенних дней Теллер демонстративно покинул совещание руководителей групп И отказался выполнять расчёты, в которых Бетта нуждался для проекта имплазивной бомбы. Разгневанный Бетта пожаловался Оппе. Эдвард фактически объявил забастовку, вспоминал Бетта. Когда Оппенгеймер вызвал Теллера на разговор, тот попросил освободить его от всех обязанностей, связанных с атомной бомбой. Оппенгеймер удовлетворил его просьбу и написал генералу Гровсу, что желал бы заменить Теллера Пайрлсом. Эти расчёты изначально находились в ведении Тейллера, который, по моему мнению и мнению Бетта, не годен для такой задачи. Бетта нужен человек, который бы работал под его началом над программой имплозии. Уизлённый Тейллер передал, что подумывает вообще покинуть Лос-Аламос. Никто бы не удивился, если бы Оппенгеймер не стал его останавливать. Все считали Тейллера примадонной. Боб Сербер называл его несчастьем для любой организации. Однако вместо того, чтобы уволить его, Опенгеймер позволил Теллеру исследовать возможность создания термоядерной бомбы. Он даже решил уделять раз в неделю час своего драгоценного времени для обсуждения новых идей Теллера. Даже этот экстраординарный жест не удовлетворил Теллера, возомнившего, что Оппе превратился в политика. Коллеги Оппенгеймера не понимали, почему он нянчился с Теллером. Пайрлс считал Теллера немного самосбродным. Он мог долго цепляться за какую-нибудь идею, а в итоге она оказывалась чепухой. Оппенгеймер не тратил время на дураков. Однако Теллер отнюдь им не был. Оппи терпел его, потому что Теллер мог принести проекту пользу. Позднее, тем же летом, устраивая прием по случаю визита Теллера, специального представителя Черчилля, лорда Червелла, Фредерика А. Линдэмана. Оппенгеймер заметил, что забыл включить Рудольфа Пайрлса в список приглашённых. На следующий день он извинился перед Пайрлсом и пошутил: "Могло быть и хуже, если бы я забыл о теллере". В декабре 1944 года Опенгеймер настоял на ещё одном посещении Раби лаборатории в Лос-Аламосе. "Дорогой Рэб", писал он. "Мы уже давно ждём, когда ты приедешь. Кризисы происходят с таким постоянством, что лучшего или худшего момента для приезда, на наш взгляд, не существует". Накануне Раби получил Нобелевскую премию по физике за изобретение резонансного метода детектирования магнитных свойств атомных ядер. Оппе поздравил друга. Хорошо, когда премию дают человеку, который вышел из подросткового возраста, а не только что вошёл в него. Несмотря на загруженность административной работой, Опенгеймер находил время для личных писем. Весной 1944 года он написал письмо семье беженцев из Германии, которые помог выбраться из Европы. Роберт их совершенно не знал, тем не менее, в 1940 году дал семейству Мейер, матери и четырём дочерям денег на оплату переезда в США. Прошло 4 года, и Мейеры вернули сумму, с гордостью объявив о получении американского гражданства. В ответе Роберт написал, что понимает их гордость и поблагодарил за деньги. Надеюсь, что вам не пришлось терпеть много лишений. Он предложил отправить деньги назад. если они ещё нужны Мейерам. Много лет спустя одна из дочерей написала ему благодарное письмо. В 1940 году вы всех нас переправили сюда, и наша жизнь была спасена. Для Оппенгеймера спасение семьи Мейеров от нацистской чумы было важным по многим причинам. Во-первых, это был первый шаг в продолжении борьбы с нацизмом не политическими средствами, и он принёс ему удовлетворение. Во-вторых, являясь лишь малым проявлением щедрости, поступок своевременно и доходчиво напоминал об изначальной причине, по которой развернулась гонка за создание чудовищного оружия. И гонка эта была не шуточной. Неугомонность, часть характера Оппе. Так думал Фримен Дайсон, молодой физик, познакомившийся с Оппенгеймером и полюбивший его уже после войны. Однако Фримен видел в ней и прискорбный недостаток. Неугомонность толкала его к превосходным свершениям, к успеху миссии в Лос-Аламосе, не давая передышки на отдых и рефлексии. Сомнения возникали лишь у одного человека, писал Дайсон, Джозефа Родблота из Ливерпуля. Польский физик Родблот, когда началась война, застрял в Англии. Джеймс Чедвик привлёк его к английскому проекту бомбы, И в начале 1944 года учёный оказался в Лос-Аламосе. Однажды вечером в марте 1944 года Родблот испытал неприятный шок. К чедвекам пришёл на ужин генерал Гровс и в ходе непринуждённой застольной беседы обранил: Вы разумеется понимаете, что главная цель нашего проекта ослабить русских. Родблот был шокирован. Он не питал иллюзий в отношении Сталина. В конце концов, советский диктатор вторгся в его родную Польшу. Но шла война, и тысячи русских солдат каждый день гибли на фронте. Родблот почувствовал себя предателем. До тех пор я думал, что наша задача состояла в том, чтобы не допустить победы нацистов, потом писал он. И тут мне говорят, что оружие, которое мы создавали, направлено против тех самых людей, что жертвовали своей жизнью ради этой цели. К концу 1944 года, после высадки десанта союзников в Нормандии, стало ясно, что война в Европе скоро закончится. Род Блот не видел смысла продолжать работу над проектом оружия, потерявшего своё значение для победы над Германией. В 1995 году Джозеф Роддлат получил Нобелевскую премию за вклад в ядерное разоружение. Примечание авторов. Попрощавшись с Оппенгеймером на специально устроенном для этого приёме, он покинул Лос-Аламос 8 декабря 1944 года. Осенью 1944 года Советы получили первое из многих разведывательных донесений непосредственно из Лос-Аламоса. Шпионами, незамеченными армейской контрразведкой, были Клаус Фукс, немецкий физик с английским гражданством, и Тед Холл, не по годам развитый 19-летний выпускник Гарвардского факультета физики. Холл прибыл в Лос-Аламос в конце января 1944 года, а Фукс с группой английских ученых Рудольфа Пайрлса. Фукс родился в 1911 году в семье немецких квакеров. Во время учёбы в Лейпцигском университете он вступил в 1931 году в социал-демократическую партию Германии. В этом же году его мать покончила жизнь самоубийством. В 1932 году, встревоженный растущим политическим влиянием нацистов, Фокс покинул социал-демократов и вступил в коммунистическую партию, более активно выступавшую против Гитлера. За несколько лет его семья потеряла от рук нацистского режима нескольких своих членов. Брат бежал в Швейцарию, оставив в Германии жену и сына, которые потом умерли в концлагере. Отца посадили в тюрьму за антигосударственную агитацию, а в 1936 году Сестра Элизабет наложила на себя руки после того, как её мужа арестовали и заточили в концлагерь. У Фукса имелись все основания ненавидеть нацистов. В 1937 году, защитив докторскую диссертацию по физике в Бристоле, Фукс получил стипендию по Здока для работы под началом бывшего учителя Оппенгеймера, профессора Макса Борна. который в то время преподавал в Эдинбурге. После начала войны Фуксы интернировали в Канаде. Однако Борн добился его освобождения как одного из двух или трёх наиболее одарённых физиков молодого поколения. Его и несколько тысяч других немецких беженцев от нацизма выпустили на свободу в конце 1940 года. Фукс получил разрешение вернуться к работе в Англии. Хотя британское министерство внутренних дел знало о коммунистическом прошлом Фукса, весной 1941 года он уже работал с Пайрлсом и другими английскими учёными над сверхсекретным проектом трубные сплавы. В июне 1942 года Фукс получил гражданство Великобритании. К этому времени он уже начал передавать сведения об английском проекте бомбы Советскому Союзу. Когда Фукс прибыл в Лос-Аламос, ни Апенгеймер, ни кто-то ещё не подозревали в нём советского шпиона. После ареста Фукса в 1950 году, ОП сообщил ФБР, что считал его христианским демократом, но никак не политическим фанатиком. Бетта хвалил Фукса как одного из лучших сотрудников своего отдела. Если он был шпионом, говорил Бетта, то прекрасно играл свою роль. Работал день и ночь. Он был холостяком, и других занятий у него не было. Его вклад в Лос-Аламасский проект достаточно велик. За год Фукс передал советам подробную информацию о трудностях и преимуществах бомбоимплазивного типа по сравнению с пушечным методом. Он не подозревал, что переданные им сведения перепроверялись через еще одного сотрудника Лос-Аламаса. В сентябре 1944 года Тед Холл занимался калиброванием приборов для испытаний бомбы имплазивного типа. Open Gamer сообщили, что Холл, один из лучших молодых технологов в области испытаний имплазивного взрыва, умнейший молодой человек на тот момент стоял на краю интеллектуальной пропасти. По своим взглядам он был социалистом и поклонником Советского Союза, но не формальным коммунистом. К тому же он был вполне доволен своей работой и местом в жизни. Его никто не вербовал. Весь год он слушал разговоры старших коллег, которым было под или слегка за 30, а после военной гонки вооружений. Однажды, сидя за одним столом с Нильсом Бором, он выслушал рассуждения Бора об открытом мире. Сделав для себя вывод, что ядерная монополия США приведёт к новой войне, Холл в октябре 1944 года решил действовать. Мне казалось, что американская монополия опасна и должна быть предотвращена. Я был не единственным учёным с такими взглядами. Находясь в двухнедельном отпуске, Холл сел на поезд в Нью-Йорк и без церемоний явился в советское посольство с рукописным отчётом о лаборатории в Лос-Аламосе, который вручил советским официальным лицам. Отчёт объяснял назначение лаборатории и перечислял имена и фамилии ведущих учёных, занятых в проекте. В последующие месяцы Холл передал совету много дополнительных сведений, в том числе сверхважную информацию об устройстве имплозивной бомбы. Холл был идеальным пришлым агентом. Он знал, что русским нужны сведения о проекте атомной бомбы, ничего не требовал для себя и не строил планов на будущее. Его единственной целью было спасение мира от ядерной войны, которую он считал неизбежной, если война в Европе завершится американской атомной монополией. Опенгеймер ничего не знал о шпионской деятельности Холла. Ему лишь было известно, что группы из 12 или около того молодых учёных, в том числе руководителей групп, раз в месяц собиралась на неформальные встречи и обсуждала войну, политику и будущее. Обычно это происходило по вечерам, вспоминал Ротблат. У кого-нибудь дома, например, у Теллера, кто располагал помещениям побольше. Люди приходили поговорить о будущем Европы и мира. Среди прочего, обсуждалось сокрытие проекта от советских учёных. По свидетельству Ротблата, Оппенгеймер посетил по крайней мере одну из таких встреч. Я всегда считал его родственной душой в том смысле, Что у нас был одинаковый взгляд на гуманитарные проблемы. К концу 1944 года ряд учёных Лос-Аламоса начал выражать нравственные сомнения в необходимости дальнейшей разработки штучки. Роберт Уилсон, новый начальник отдела экспериментальной физики, вступал с Оппенгеймером в довольно длинные дискуссии о том, как её могут применить. Ещё не ставил снег, когда Уилсон попросил Оппенгеймера провести формальное обсуждение вопроса во всей полноте. Он пытался меня отговорить, вспоминал Уилсон, утверждая, что у меня возникнут неприятности с людьми службы безопасности. Несмотря на уважение к Оппе и даже благоговение перед ним, Уилсон не поддался на аргумент шефа. Про себя он решил: "Ну хорошо, что с того? Если ты настоящий пацифист, Ты же не станешь волноваться из-за того, что тебя могут бросить в тюрьму, перевести на низкую зарплату и прочих ужасных вещей. Поэтому Уилсон твёрдо заявил, что Оппе не смог отговорить его от честного обсуждения вопроса величайшей важности. Уилсон по всей лаборатории расклеил объявления, созывающие на общую встречу для дискуссии на тему: "Влияние штучки на цивилизацию". Он выбрал такое название, потому что раньше, когда ещё работал в Принстоне, там было много лицемерных разглагольствований с умным видом о влиянии на то и на сё. К его удивлению, Опп явился на встречу и выслушал выступление. По прикидкам Уилсона, она собрала около 20 учёных, включая старших физиков, в частности, Викки Вайскова. Встреча проводилась в здании, где находился циклотрон. Я помню, говорил Уилсон, что в помещении стоял жуткий холод. У нас состоялась довольно оживлённая дискуссия о том, почему мы продолжаем делать бомбу, хотя война фактически выиграна. Скорее всего, это был не единственный случай обсуждения морально-политической стороны создания атомной бомбы. Молодой физик Луис Розен Запомнил, что аналогичное массовое обсуждение состоялось посреди дня в старом актовом зале. С речью выступил Оппенгеймер. Темой собрания был вопрос: правильно ли поступит страна, применив такое оружие против живых людей? Оппенгеймер заявил, что как учёные, они имеют право определять судьбу штучки не больше обычных граждан. Он выступил очень красноречиво и убедительно, вспоминал Разен. Химик Джозеф Хиршфельдер запомнил ещё одну такую дискуссию, проводившуюся в маленькой деревянной часовне Лоса-Аламоса, холодным грозовым воскресным утром в начале 1945 года. Оппенгеймер, со свойственным ему красноречием, объяснял, что если даже всем суждено жить в постоянном страхе, бомба возможно покончит со всеми войнами. Надежда на такое сход Созвучное словам Бора убедило многих учёных. Эти деликатные обсуждения проводились без протокола. Поэтому приходится полагаться только на воспоминания. Наиболее яркими являются мемуары Роберта Уилсона. Те, кто его знал, отзывались о нём как о невероятно честном человеке. Виктор Вайскоп несколько раз вёл политические дискуссии о бомбе с Уильямом Хиггинботомом. Робертом Уилсоном, Хансом Бете, Дэвидом Хокинсом, Филом Мориссоном и Уильямом Вудвордом. Вайсскоп запомнил, что ожидаемый конец войны в Европе побуждал нас думать о судьбах мира после войны. Поначалу они встречались на квартирах и спорили на темы вроде: что это ужасное оружие сделает с миром? Хорошо или плохо мы поступаем? Разве нам безразлично, как его используют? Постепенно неформальные встречи приобрели формальный характер. Мы пытались организовать проведение встреч в некоторых лекционных залах, говорил Вайскоп. Но наткнулись на сопротивление. Опенгеймер был против. Он говорил: "Это не наша задача, это политика, и нам незачем в неё лезть". Вайскоп запомнил встречу в марте 1945 года. на которой присутствовали 40 учёных, обсуждавших роль атомной бомбы в мировой политике. И опять Оппенгеймер призвал к умеренности. Он считал, что нам не следовало вмешиваться в вопросы применения бомбы. Однако в противоположность воспоминаниям Уилсона, Вайскоп впоследствии писал, что ему никогда даже не приходило в голову идти на попятную. Уэлсон полагал, что Оппенгеймер Посещал такие собрания вынужденно, чтобы не растерять репутацию. Представьте себе, что вы директор, что-то вроде генерала. Иногда вам требуется стоять перед строем, а иногда лучше не торчать на виду. Как бы то ни было, он пришел и выдвинул веские аргументы, которые меня убедили. У Уилсон хотел быть убежденным. Теперь, когда стало ясно, что штучка не нужна против немцев, Он и многие другие терялись в сомнениях, не находя ответов. Я считал, что мы воюем не столько с японцами, говорил Уилсон, сколько с немцами. В наличии у японцев атомной программы никто не верил. Когда Опенгеймер вышел на сцену и своим тихим голосом начал выступление, наступила абсолютная тишина. По отзывам Уилсона Опенгеймер доминировал на встрече. Его основные доводы вытекали из идеи открытости Нильса Бора. Война утверждал он, не должна закончиться отсутствием сведений о чудовищном оружии. Хуже всего будет, если штучка останется военной тайной. Если такое случится, следующая война наверняка произойдёт с применением атомного оружия. Необходимо довести дело до полевых испытаний. Он указал на то, что недавно образованная организация Объединённых Наций наметила учредительное собрание на апрель 1945 года. Важно, чтобы делегаты начали свои размышления о послевоенном мире, зная о том, что человечество изобрело оружие массового поражения. Этот довод показался мне очень хорошим, сказал Уилсон. Борс Эппенгеймерам сами не первый день говорили о том, как «штучка» повлияет на весь мир. Ученые понимали, что «штучка» неизбежно вызовет пересмотр всей концепции государственного суверенитета. Они верили во Франклина Рузвельта и в то, что президент создает ООН именно для решения этой головоломки. По словам Уилсона, возникнут области, где суверенитета больше не будет. Суверенитет будет передан Объединённым Нациям. С прежним представлением о войне будет покончено. Это давало надежду. Вот почему я согласился продолжать работу над проектом. Оппенгеймер одержал верх, что неудивительно, объяснив, что войны не закончатся, если только мир не узнает о страшном секрете Лос-Аламоса. Наступил момент истины. Логика Бора чрезвычайно убедительно подействовала на коллег Оппенгеймера. Но и личное обоняние Оппе тоже сказалось. Уилсон передал ощущение момента такими словами: к копенгаймеру я в то время относился как к человеку ангельского склада, истинному, честному и непогрешимому. Я в него верил.